которым я достигаю цели вы будете считать меня самым обыкновенным человеком никогда я не подумаю ничего подобного горячо воскликнул я вы в пределах возможности подняли ремесло сыщика до степени точной науки эти слова еще более искренний тон какими они были произнесены заставили моего спутника покраснеть от удовольствия я еще раньше замечал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 Во всяком случае, мы имеем великолепную отправную точку, на которой возведем весь фундамент. Но я должен поторопиться, потому что хотел бы после обеда пойти на концерт, послушать Нормана Наруду. Пока мы беседовали таким образом, наш экипаж катился по длинным грязным улицам и кривым переулкам. В одном из самых грязных и темных переулков кучер остановился.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 Я встретил своего товарища, Карри Мюршера, полицейского из голландского участка. И мы постояли, беседуя минут пять на углу Генриетской улицы. Затем мне пришло в голову, что хорошо бы пройти по Брикстон-Рэд и посмотреть, нет ли там чего нового. Было что-то около двух часов утра или, может быть, ровно два. Брикстон-Рэд — самый пустынный и самый грязный угол на моем участке.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 продолжая сохранять некоторое беспокойство на лице. Я вышел на улицу и принялся свистеть. На этот призыв прибежал Мюршер и два других полицейских агента. — Улица была по-прежнему пуста, — осведомился Шерлок. — Ну да, и или вернее сказать, была почти пуста. Что вы хотите этим сказать? Полицейский сделал гримасу.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 Нет, не слыхал. Ясно. Вот, возьмите себе, сказал Холмс, опуская монету в руку полицейского. Затем он взял шляпу и встал. Боюсь, Ранс, что вы никогда не достигнете высоких степеней в вашей профессии. Нельзя смотреть на свою голову, как на придаток к телу. Нужно сделать из нее полезную машину. Вы могли бы прошлой ночью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 Нашей задачей будет проследить эту красную нить, отделить от других, изучить ее волокно за волокном. А пока позавтракаем, и я отправлюсь слушать Нормана Неруду. Его манера игры, удар его смычка поистине замечательны. Как это я забыл, начинается та небольшая пьеска Шопена, которую он исполняет так превосходно. Вы не припоминаете, дорогой Ватсон? И, откинувшись вглубь экипажа, этот любитель-сыщик запел, как птица. А я принялся размышлять о странностях, которые представляет человеческий ум.